573. Гуру. Каждый день может стать ступенью восхождения духа. Все зависит от самого человека. Дня, потерянного понапрасну и без пользы, вспять не вернуть.